Глава семнадцатая Верена договорилась с Жероном о месте прыжка, после чего обняла Милену и улетела. Командир отряда тайной стражи отбыл тоже достаточно быстро. оставил задачу своему заместителю и, не дожидаясь начала демонтажа стационарного портала, улетел вслед за Вереной. «Операция «Найди якорные разломы»» Началась. Мою грудь пронзила жгучая боль, когда я прыгнул к своему разлому. Магическое истощение напомнило о себе, удостоверившись, что отделяющая от твари стена никуда не делась, я ввалился в разлом и растянулся на зеленой траве, наслаждаясь спокойствием. Давно у меня не было такого, впереди целых четыре дня, когда меня никто не станет дергать. Причувствие опасности не исчезло. Напряженная обстановка в империи могла негативно сказаться на моих группах. Высшая знать совершенно ни во что не ставит ни императорскую семью, ни представителей тайной службы. Поэтому проигнорирует указ императора и обязательно устроит охоту за моими ученицами. Собственно, это одна из основных причин, почему я не вошел в состав ни одной из групп. Без меня у них есть шанс проскользнуть, со мной точно нет. Лежать довольно быстро наскучило. Достав сверток, который передал мне глаз, я развернул его и аккуратно разложил перед собой несколько десятков листов, исписанных широким размашистым почерком. Там были и рисунки какого-то ребенка. На первый взгляд в них не было ничего понятного, требовалось читать пояснения. Листы оказались пронумерованы, и я быстро разобрался с последовательностью. Начав читать, я так увлекся. Что очнулся лишь тогда, когда отложил в сторону последний лист. Рисунки, которые поначалу казались детскими каракулями, оказались кристально понятными и детальными, а само описание детально раскрывало процесс усиления школы природы. Силовые узлы, они окружали источник и каналы связи, напоминая усиление школы тьмы, но работали на совершенно ином уровне. Если дополнительная структура, о которой рассказал мне Шир, отвечала за новую мощь, то усиление школы природы формировали дополнительную систему охлаждения и каналов, и источника. Как и в случае со школой воды и огня, усиление природы не позволяло установить другие усиления внутреннего контура. Узлы не вписывались в оболочку воды и спирали огня. Но что будет, если все это соединить вместе? Азарт исследователя полностью захватил меня. Взяв нож, я срезал верхний слой травы, и, обнажив землю, начал чертить на ней различные схемы, пытаясь объять необъятное и объединить необъединяемое. Время летело не минутами, а часами, но я не обращал на него внимания. Передо мной была задача, и мне хотелось ее решить. Усиления стихий внутреннего контура накладывались друг на друга, дополняя и перекрывая друг друга в отдельных местах, но долгое время финальная картина не складывалась. Мешались множественные каналы связи, которые были созданы благодаря усилениям света. К тому же расширение источника на новые ранге никак не учитывалось. Для того, чтобы перейти на шестой ранг, придется все ломать и строить заново. Строить заново? Мысль пронзила меня словно молния, заставив смахнуть все набросанные схемы и начать чертить новую. Ту, в которой участвовали усиления не только внутреннего контура, но еще и внешнего. Изначально я строил теорию объединения на предположении, что внешние и внутренние контуры независимы друг от друга. Но что, если я ошибся? Что, если дополнительный контур школы тьмы базируется на узлах, созданных усилениями школы природы, а оболочка школы воды и плетение школы огня тесно связаны с множественными каналами школы света? Но как сюда вплести еще и школу хаоса? А этого и не требуется». потому что выжженные каналы и узлы сразу участвуют в общей структуре. Ладно, если все объединить в один контур, как будет формироваться новый ранг? Во время повышения ранга источник увеличивается в размерах, а к новому участку прокладывается свой канал связи, который должен проходить через оболочку воды. Каким образом все это учитывается в моей новой структуре? Я начертил на Земле новую схему и тут же ее изменил. Изначальная оболочка воды должна быть рассчитана на достижение 10 максимального ранга. В таком случае маг точно будет знать направление развития своего источника, так как для этого заранее подготовлено место, а что касается канала связи, его изначально можно сделать в оболочке. Но не весь канал, а только заготовку под него, отверстие, через которое пройдет переплетенный канал огня. На начальных рангах эти каналы работать не станут, при этом не будут мешать или как-то влиять на магию. Вот оно. Я нарисовал новую схему в нескольких проекциях и попытался найти в ней хоть одно слабое место, но его не было. Если создать себе подобную структуру, она позволит достичь десятого ранга без каких-либо проблем и ограничений, даже в случае Верены с ее травмированным источником. Сила, которая будет из него выходить, задержится в оболочке воды и будет насильно возвращена. Схема действительно оказалась идеальной. Я сумел объединить все шесть усилений школ стихий в единое целое. Вот только сразу появилась проблема, которая лишала меня возможности испытать безграничное ликование. Та магическая структура, которая уже была во мне, никак не вписывалась в придуманную мной схему. Совсем никак. Дополнительный контур тьмы должен базироваться на узлах природы. Каналы связи от дополнительного контура, а также основные каналы света, требовали переделки под требования огня. И все это при условии, что источник должна окружать оболочка воды, которой сейчас вообще не существовало. Это осознание чуть не лишило меня сил. Иметь перед собой такую идеальную структуру без возможности воплотить ее в своем теле. Это какой-то особый вид наказания, словно я слишком торопился, пытаясь добраться до пятого ранга и сейчас расплачиваю за свою поспешность. Хотя нет, если бы не мой пятый ранг и три установленных усиления, сейчас я бы не смотрел на схему. Мертвые ведь не смотрят. Что же тогда делать? Единственная разумная мысль выбрать одно из трех усилений внутреннего контура и забыть о полноценной структуре. Четыре — это тоже неплохо. Гораздо лучше одного, которое было у меня в прошлой жизни. Можно набрать новых учеников и сразу проводить им инициацию с точки зрения формирования полноценной структуры, а не просто одинокого канала связи. Пусть не повезло мне, зато повезет другим. Но у меня были три гениальные ученицы, которых я уже ограничил установленными усилениями. Как я смогу смотреть им в глаза? Извините, но старый мудрый учитель... Не смог найти все вовремя, поэтому вы не сможете получить настоящую силу от одной мысли, о таком у меня внутри все сжималось. Я не собираюсь сдаваться и довольствоваться лишь альтернативой в новой жизни. Итак, констатирую факт. Я начал развивать магическую структуру неправильно. Это тупик для большинства, да, но не для мага хаоса, потому что хаос это не про тупики. Хаос это про возможности, даже если они порой кажутся безумными. Мне нужно начать все с нуля, уничтожить всю энергетическую структуру, которая есть в моем теле, оставив только источник, после чего провести полное восстановление, чтобы избавиться от всех внутренних шрамов и, получив обновленное тело, начать формировать правильную магическую структуру, учитывая особенности всех шести школ стихий. Звучит не только безумно, но и как план победы. Сразу пришло ограничение. Мой источник усилен до пятого ранга. Если я создам один, два, да даже четыре канала, источник взорвется. Не сразу, но через достаточно короткое время. Сила пятого ранга будет требовать пять каналов связи. Значит, мне придется выжигать не только сразу всю структуру, но и пять закрученных нитей. От одной мысли об этом по телу пробегали мурашки. Выжечь такое количество каналов, связывая их с источником, это уже за пределами человеческих возможностей. Может, Шир прав, и нужно все делать через пакт покорности. Не факт, конечно, что он поможет, но так хоть какая-то вероятность успеха имеется. Без передачи более другому справиться с выжиганием каналов внутри себя невозможно. Если только во время этого безумия надо мной не будут стоять два мага природы десятого ранга, восстанавливая мое тело и исцеляя обожженной внутренности. Это, конечно, не уберет начальную боль, но нивелирует ее последствия. И если я сумею справиться с первыми вспышками ожогов, смогу выдержать весь процесс. Итак, подведем итог. У меня есть полная структура усиления шести школ стихий. Чтобы ее установить, необходимо действовать с первого ранга. В этом случае основной проблемой для начинающего мага будет создать необходимые контуры, и оболочку вокруг источника. Нет, стоп. А каким образом будет происходить рост между рангами? Путем насыщения тела в нужных местах и подготовки этих мест к прокладке нового закрученного канала связи. Вот как. Это не будет чем-то героическим. Это будет планомерная работа, основанная на поглощении силы разломов и концентрации ее в нужных местах тела. В этом случае никаких болевых ощущений при достижении порога не возникнет. Просто источник увеличится, заполнив заранее подготовленную пустую область. Появится канал связи, и маг станет на ранг выше. Почему я не могу воспользоваться этим способом? Потому что мой источник уже развит до пятого ранга. Мне нужно не только сформировать всю структуру вокруг источника, но и выжечь себе пять каналов, не считая каналов, которые идут от внешней системы школы тьмы. Да, это попахивает откровенным безумием. На каждый канал или на каждый ранг потребуется соответствующая энергия. Пять рангов, пять кристаллов силы. Хорошо, они у меня есть. Здесь можно сказать повезло. Хотя что-то мне подсказывает, что своим разломом обойтись мне не удастся. Этот вопрос буду решать потом, когда придет время. Дальше. Потребуются ресурсы для полного восстановления. Когда я выжгу себе все, что создал к текущему моменту, внутри меня появится огромное количество безобразных шрамов, которые будут мешать формировать новую структуру. Значит, тело нужно привести к идеальному состоянию, избавив его от огрехов. Это дорого. Я бы даже сказал, безумно дорого. Денег, что капают на мой счет от рода Блэквудов, за продажу алхимических зелий на такое точно не хватит. Просить империю о помощи – не самый лучший вариант. Загонять себя в долги мне не хочется Нужно думать И последний штрих Маги природы, которые не только поддержат мое тело В момент избавления от старой магической структуры Но также проведут полное восстановление а Затем помогут сохранить рассудок Во время формирования новой схемы Здесь все выглядело просто Глаз и живчик смогут в этом помочь Но встанет вопрос с оплатой их услуг Как ни крути но на все нужно золото или артефакты, которых у меня, к сожалению, нет. Забавная ситуация, вроде все придумал, нашел путь, как реализовать безумный проект, но споткнулся на самом простом, на нехватке ресурсов. От злости я запустил копье хаоса в землю и с удивлением понял, что уже могу пользоваться магией. Истощение прошло. Так, а сколько уже времени? В разломе нет смены дня и ночи, А задача по объединению структур поглотила меня настолько, что я только сейчас понял, как горят от недосыпа глаза. Надо же. Получается, я минимум четыре дня возился с этой задачей. Нужно в срочном порядке обзавестись артефактом, который показывает время и дату. Причем подобная штука нужна не только мне, но и всей моей команде. Наверное, стоило отдохнуть, выспаться и уже потом уходить из разлома, но мне не хотелось надолго отключаться от активных действий. Поэтому я употребил остатки еды и, выбравшись из разлома, нырнул вставшую ставшую привычной дыру, до тона сутки активного бега по расчищенным землям. Так почему бы и не прогуляться? Разломные твари начали постепенно восстанавливаться. Если совсем недавно, когда бежали по этой дороге с Виреной, мы никого не встретили, то сейчас мне пришлось несколько раз вступать в бой против тварей шестого и седьмого рангов. Проблем они не составили. Останавливаться же, чтобы забрать туши для дальнейшей разделки, мне не хотелось. «Ты сюда уже как домой ходишь, блоха!» заявил спрыгнувший со стены глаз. «Меня еще не признал старший», напомнил я. «Так что позывной мне не положен. Да и соло мне больше нравится, чем блоха». «Ладно, ты человек». кивнул маг природы. «Чего пришел? Где Верена?» «Пришел за вами», — пояснил я. «Верена на задании». «За нами?» Глаза мага природы заблестели. «Вы так быстро до десятки добрались?» «Планы изменились», — ответил я. «Десятки не будет». Пришлось рассказать задумчивому глазу о новом принципе уничтожения якорных разломов, и, судя по тому, как посветлело его лицо, новость ему понравилась. «Добре», — заявил глаз. Сейчас старшому скажу, что опять ты пришел. Пусть порадуется. Подожди, остановил я мага природы, который уже переговорный артефакт достал. Пока меня в карцер не бросили, хочу одну вещь у тебя уточнить. Есть у меня гипотетический вопрос. Нужно мнение хорошего целителя. Смотри, предположим, кто-то решил превратиться из мага в обычного человека и сжигает у себя все каналы связи. Для того, чтобы убрать все внутренние шрамы, что останутся после этого, «Потребуется полное восстановление?» Глаз смотрел на меня долго. Я бы даже сказал, что непозволительно долго. Потом выругался, потом просто подошел ко мне и положил руку на грудь, не говоря ни слова. Наверное, стоило закрыться, но предчувствие подсказывало, что делать этого не стоит. Так что я без колебаний впустил мага природы внутрь своей магической структуры. Мужчина вновь выругался, увидев необычное для любого мага зрелище. «И ты собрался все это выжигать?» Наконец спросил Глаз, отступив от меня на шаг. «Чтобы поставить еще три усиления, нужно все удалить и начать заново», пояснил я. «Все каналы, все узлы, все соединения. Потом нужно полностью вылечиться, чтобы внутри не осталось рубцов. И только после этого нужно начинать прокладывать новую магическую структуру». «Источник пятого ранга сожрет тебя за неделю», заявил Глаз. «Думаю, гораздо раньше». Не согласился я. Полагаю, дня за три. Поэтому и спрашиваю. Либо мне нужно копить ресурсы на полное восстановление, либо можно обойтись малой кровью. Малой кровью? Маг природы посмотрел на меня, как на умалишенного. Ты собрался на живую выжигать у себя всю магическую структуру. Ты хоть представляешь уровень боли, которая на тебя обрушится? Поэтому мне потребуется помощь магов природы, подтвердил я. Сначала при удалении, затем при создании новой. Мне же придется делать сразу все пять каналов связи, одним не обойтись. Источник пятого ранга просто не позволит мне иного». «И делать ты их собрался по тому же принципу, по какому они у тебя сейчас уже сделаны?» — спросил глаз ошарашенно. Хотя этот вопрос даже не звучал как вопрос. Скорее утверждение. «Хочешь, чтобы я тебя поддерживал весь процесс? Одному тут справиться будет тяжко». «Живчик нужна!» «Эй, на стене! Живчика кликните!» Последнюю фразу Глаз прокричал наблюдателям, которые следили со стены за нашим разговором. «Когда собрался творить свое безумие?» — уточнил Глаз, снова взглянув на переговорный артефакт. «Как пойму, нужно ли мне полное восстановление?» — напомнил я свой вопрос. «Не нужно!» — ответил Глаз. Два-три лечения и работа двух лекарей десятого ранга вполне могут заменить полное восстановление. Что еще нужно? «Кристалл разлома восьмого в идеале девятого ранга», подумав, ответил я. «Найдем», кивнул Глаз. «Еще?» «Время», заявил я. «Не думаю, что эта процедура займет пару часов». «Допустим», Глаз активировал артефакт. «Старшой, мы с Живчиком прогуляемся в разлом неподалеку». «Опять хаосит, пришел». — послышался голос из артефакта. «Уже доложили!» — усмехнулся маг природы. «Да, Соло пришел, предложил очередное безумие. И больно оно мне понравилось. Хочу проверить!» «Помощь нужна?» Старший поразительно быстро сдался. «Еды бы нам на неделю!» — начал перечислять глаз. «Да и старижа с его армии, чтобы девятку закрыть без проблем!» «Собственно, все!» «Что хоть задумали?» «Соло хочет выжечь себе все каналы связи», — ответил Глаз, заработав мой недовольный взгляд. «Нужна поддержка лекаря и кристалл силы, чтобы энергию на такое безумие было где взять». Пауза в артефакте вновь была долгой, но на этот раз Глаз не стал смотреть. Работает ли переговорное устройство? Знал. Работает. «Ждите», — послышался ответ. «Сейчас все будет». «Вот», — заявил довольный Глаз. «Теперь можно и твоим безумием заняться. Ты же не думаешь, что тебе хватит энергии одной девятки. Здесь два или три разлома потребуется. Прислушавшись к ощущениям, я понял, что маг природы поступил правильно. Меня немного смущало, что все решилось вот так, спонтанно, без предварительной долгой подготовки, как ресурсной, так и моральной, но и отступать уже не хотелось. Вскоре к нам присоединилась Живчик, а за ней начали подтягиваться спасенные из разлома маги. Явился и Стриж. Мы не виделись всего ничего, но мужчина сильно изменился. А Креп избавился от чудовищной худобы и стал походить на отца. Не телом, аурой, что его окружало. Стриж был прирожденным командиром, и люди, что доверили ему своей жизни, это чувствовали. За таким командиром даже я бы пошел без вопросов. «Рассказывай!» Потребовал Стриж, пожав мне руку. «Тебе все или только о текущем безумии?» усмехнулся я. «Давай все!» Стриж даже не думал. «Глаз же вытащил нас из Тона не просто так. План, озвученный его светлостью, вступает в реализацию. Идем уничтожать десятку». «Ага, вот откуда такой боевой настрой». Стриж понимал всю опасность десятки, однако ни мгновения не колебался, отправляясь мне на помощь. «Планы изменились», — произнес я и вновь озвучил идею с одновременным закрытием трех восьмерок. Забавно, но, как и в случае с глазом, лицо Стрижа прояснилось, когда он услышал мое предложение. «Шелик, нужны три таймера!» — тут же отдал приказ Стриж. «Делай на четыре часа!» «Десять минут, командир!» — ответил один из магов. «О как! В армии Стрижа есть свой артефактор? Нужно взять на заметку!» «Таймеры, конечно, хорошо, но сейчас мы идем уничтожать три девятки», — вклинился в разговор Глаз. «Соло собирается выжигать себе магическую структуру». Стриж странно на меня посмотрел, но промолчал и кивнул. «Если кто-то решил себя убить, кто он такой, чтобы мешать?» Примерно про это говорил взгляд мужчины. «Разломы должны находиться рядом», — продолжил Глаз. «Желательно все три линейные, но это...» Не принципиально, Будем прыжками внутри перемещаться. Главное, чтобы зачистить все три одновременно. Есть у меня на примете одно место. Давно выросло, но все никак руки не доходили от него избавиться. Знаешь, где находится? Урийская балка». «Не самое популярное место», — ответил Стриж. «Вот и я о том же», — кивнул глаз. «Девяток там навалом. Нам точно хватит». «Мне нужны еще два лекаря. Вдвоем с Живчиком». «Можем не потянуть то безумие, которое задумал Соло». «Выступаем!» — прокричал Стриж, мгновенно приняв решение. «Три отряда! Командиры! Клык, Туман, Царп! Волк! Бери Одру! Идете с глазом и живчиком! Цель три девятки в Урийской балке! Туман! Обеспечь безопасность Соло!» Если кто-то возмущался, то виду не подал. Раз командир приказал закрыть три девятки, нужно действовать, а не спрашивать. Армия из восьмидесяти магов девятого и десятого ранга сорвалась с места, устроив очередной безумный забег. Как и в прошлый раз маг тьмы с позывным «Туман», бережно взял меня на руки, ничуть не показывая, что ему тяжело. Я уже не возражал. На пятом ранге тягаться с армией стрижа я физически не мог. На разломных тварей практически никто не отвлекался. так что до нужной балки мы домчали за 4 часа. Разломов в углублении, что предстало перед нашими глазами, было так много, что невольно возникала мысль о том, что многие из них формировались на склонах и скатывались в балку, потому что на самих склонах не было ни одного разлома. От обилия фиолетового и синего цветов возникало желание убраться из этого места как можно дальше. Самостоятельно в синие разломы я в прошлой жизни не ходил, Для Тарина-Сольника, несмотря на всю его силу и опыт, они были непроходимы. Артефактов, блокирующих ментальные атаки, у меня никогда не было, а в любом разломе выше восьмого всегда найдется тварь, которая любит копаться в мозгах. Но сейчас, подавив желание сбежать, я сконцентрировался на своих ощущениях и практически сразу указал рукой на три разлома девятого ранга, что находились в шагах в десяти друг от друга. «Нам нужны они», — заявил я. Вновь никаких возражений, хотя все видели, чтобы добраться до нужных разломов, придется пройти большое количество восьмерок и несколько девяток. Прорывов здесь не было, но это не значит, что они не могли открыться в любой момент. Никто урийскую балку, как я понял, не исследовал до текущего момента. «Вперед — Вперед! — скомандовал Стриж. — Группа Клыка! Ближайший к нам разлом! Туман! Берешь тот, что справа! Сарп! Твой левый! Я иду с магом хаоса. Уничтожаем все, кроме кристаллов. Соло, с какого начнешь? С ближайшего, — произнес я, едва сдерживая волнение. Мне до сих пор не верилось в то, что должно произойти, но отступать уже было поздно. Сейчас мне придется совершить одно безумие, на которое никто в нашем мире еще не соглашался. Добровольно выжечь себе всю магическую структуру, чтобы затем создать ее заново. Причем под действием кристалла силы девятого ранга, который запросто может меня сжечь. Так что, либо я сегодня умру, либо стану сильнейшим магом пятого ранга этого мира. Второе мне нравится куда больше первого.